Сильнее всех книжек, которые носит мисс килман будоражит душу и вдруг поднимают к поверхности то, что там сонно лежало на илистом дне, будто вдруг потянулся с просонья ребёнок в постельке. Да, именно такое — вздох, подтягивание толчок, открытие — остаётся в душе навсегда. Но вот всё сразу опять оседает на дно. «Пора домой»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 Она не давала себя сманить странным закоулочком, зазывным поворотом, как не стала бы толкать чужой двери, чтобы не вломиться ненароком в спальню, гостиную или, того глядей, в кладовую. Дэлоуэй на Стрэнде — залётная птица. Она была лазучица, отбившаяся от своих, и шла на авось, на обум. Мама считает, что она ужасно незрелая.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 добрый шум грохот немыслимый вдруг еще трубы вступили это безработное понзились врезались в грохот военная музыка Будто тут маршируют, но если б тут умирали, если б какая-то женщина сейчас испустила последний вздох, а единственный свидетель самого ответственного ее дела отворил бы окно на Флит-стрит, эта военная музыка, этот грохот полетели бы к нему снизу, безразличный, победный, утешный. Он шел мимо сознания.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 Это шествие. Все он подхватывает и несет, как плывущий ледник подхватывает кость, и голубой лепесток, и дубы подхватывает и несет. Но уже очень поздно, оказывается, что бы мама сказала, если бы увидела, куда она забрела. И одна она повернула обратно. Ветер взвился.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 «Не страшись», — твердит тогда сердце, — «не страшись». Он и не боялся. Каждый миг природа веселым намеком, вроде того золотого пятнышка, которое прыгало по обоям «Вот оно, вот оно, вот», показывала ему, что скоро, мол, скоро, в качании плюмажа, в потоке волос и в складках плаща,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 Все настоящие. «Она женщина со злым языком», — сказала Реце. «А чем занимается мистер Питерс?» — спросил Септимус. «Ах!» — Реце старалась припомнить. Кажется, миссис Филмер говорила, что он камевоежор в какой-то компании. «Вот сейчас, например, он в гулле «Вот сейчас», — она это сказала со своим итальянским акцентом. Она сама это заметила. Он прикрыл глаза рукой так, чтобы видеть сразу только кусочек ее лица. Сперва подбородок, потом нос, потом лоб. Вдруг лицо изуродовано, вдруг на нем какая-то страшная метка. Но нет. Вот она сидит, как всегда, и шьет, собрав губы с тем напряженным, с тем печальным выражением, какое бывает всегда у женщины, когда она шьет.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 сказала она, и сбоку приколола розу к шляпке. Никогда она не была так счастлива в жизни. Но Септимус сказал, получилось еще смешнее. Теперь бедняжка точь-в-точь точь, свинья на ярмарке. Никто, кроме Септимуса, не мог ее так рассмешить. Что у нее там в шкатулке? У нее ленты, бисер, кисточки, искусственные розы. Она все вывалила на стол.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 «Ой, но я же в ней буду чудная!» — вскорикнула она и отбежала к зеркалу, глянула с одной стороны, с другой, а потом сдёрнула шляпку, потому что в дверь постучали. «Неужели сэру Уильям Брэдшоу уже прислал?» «Нет, оказалась просто девчушка с вечерней газетой». И было всё как всегда, как бывало у них каждый вечер. Девчушка на пороге сосала палец.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 и на нём лица, хохочущие, по-видимому, среди волн, карта мира. «Сожги!» — кричал он, а теперь его записи. Как мёртвые поют за рододендронами, оды к времени, беседы с Шекспиром. Эванс, Эванс, Эванс, его послание из страны мёртвых. Нельзя рубить деревья. Сказать премьер-министру. Всеобъемлющая любовь — смысл мира. «Сожги!» — кричал он. Но Реце их накрывала ладошками. Кое-что так красиво, она считала. Она хотела их перевязать, конверта у нее не было, шелковой ленточкой. «Если даже его увезут», — она говорила, — «она поедет с ним. Их не могут разлучить против воли», — она говорила.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 Великая и окончательная. Он видел, как, спотыкаясь, она поднимается по страшной лестнице, осевшей под тяжестью Доума и Брэдшоу, которые никогда не весят меньше 70 килограммов, посылают жен в суд, зарабатывают 10 тысяч в год и говорят о пропорциях, которые выносят каждый свой приговор. Доум говорит одно, Брэдшоу другое. И оба все-таки судьи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 Что тут? Сладкое что-то. Потому что муж ее страшно изувечен, не придет в сознание. Ей не надо на него смотреть, надо пощадить себя. Ей предстоит еще давать показания, бедняжки. Кто бы мог подумать? Дело секунды нашло, и никто совершенно не виноват, объяснял он миссис Филмер. И какого черта ему это понадобилось, доктор Дом решительно не постигал.